Глава третья. Шатёр балаганщика. Мгновение это застыло, будто и мы оба, и все вокруг изображено на полотне живописца. Запрокинутые лицо Аги, мои вытаращенные глаза, такими мы и остались в водовороте крестьян, среди их ярких одежд да вьюков на плечах. Затем я шевельнулся, и она тут же исчезла из виду. Я побежал бы за ней, если б мог. Но вынужденный проталкиваться сквозь толпу зеваку дверей, достиг того места, где видел ее, лишь спустя добрую сотню ударов сердца. К этому времени она исчезла бесследно, а толпа бурлила, меняла облик, словно рассекаемая носом лодки вода. Выведенный из мрака на солнце, Барнох пронзительно закричал. Схватив за плечо какого-то местного шахтера, я проорал вопрос в самое его ухо: "Но нет, Внимание на юную женщину, стоявшую рядом, он не обратил, и куда она могла скрыться, не имел никакого понятия. Пришлось мне присоединиться к толпе, двинувшейся следом за барнохом, а убедившись, что среди Зевакаги ги нет, за неимением лучшего начать обход ярмарки, шатер за шатром, навес за навесом, и всюду расспрашивать о ней крестьянских жен, торгующих ароматными кардамонными пряниками, да разносится сладками еще горячего жареного мяса. Неуспешно строка за строкой ложащаяся на бумагу, алеющие киноварью чернил обители абсолюта, Мое повествование вполне может казаться спокойным, даже размеренно Скрупулезным, однако от истины сии впечатления весьма и весьма далеки. В то время я, запыхавшийся Взмокший, кричал во весь голос, расспрашивая торговок, И мчался дальше, едва дождавшись ответа. Широкая веснушчатая Смогла от солнца, с впалыми щеками и мягко округлённым подбородком лицо Агии парило перед мысленным взором словно во сне. В продолговатых чуть раскосых глазах ее поблескивали насмешливые искорки, что привело ее в сальт, я и представить себе не мог. Знал лишь одно: Агия здесь. А эта мимолетная встреча вновь пробудила во мне мучительные воспоминания о ее полном страдании крики. Не проходила ли тут молодая женщина, шатенка? Вот такого вот роста. Снова и снова повторял я, будто тот поединщик с кровавого поля, выкликавший «Кадру из семнадцати камней, пока фраза напрочь не утратила смысл, превратившись в некое подобие пения цикад. Конечно, и не одна. Это ж про любую крестьянскую девчонку из тех, что на ярмарку съехались, сказать можно. А имя-то ее знаешь? Женщину ищешь». Та geest у меня кое-кто на примете. Где ты ее потерял? Не тревожься, скоро отыщешь. Ярмарка невелика, заблудиться тут почитай негде. А месте встречи вы загодя не договорились. Вот и выпей чаю. Похоже, устал ты порядком. Я полез в карман за монетой. Денег не надо. Я и без того уже неплохо растраговалась. Ну ладно, раз уж настаиваешь, всего айс. Возьми. Пошарив в кармане передника старуха высыпала мне в ладонь целую груду мелочи наполнила глиняную кружку чаем из чайника посвистывающего на жаровне а к ней подала соломинку бомбилью из какого-то тусклого серебристого металла от соломинки я отказался чисто чистая. я после каждого клиента их мою я к таким не привык Тогда пей осторожнее край кружки горяч да а возле барышников ты смотрел Там много людей собралось. Это где скот? Да. Чай на поверку оказался мате, пряным, чуточку горьковатым. Она знает, что ты ее ищешь? Вряд ли. Если она меня и заметила, то скорее всего не узнала. Я одет я не так, как одеваюсь обычно. Старуха, прыснув от смеха, заправила под платок непослушную седую прядь. На в сайте Ну, разумеется, на ярмарку всякие нарядятся в лучшее, что имеет. Любая девица, если не полная дура, это должна понимать. Погляди еще внизу у реки, где преступника в цепях держат. Был я и там, покачав головой, сказал я. Исчезла, будто сквозь землю провалилась. Однако ж ты не сдаешься. Вижу, вижу, за разговором не на меня, на проходящих смотришь. И правильно. Вот и молодец. Найдется она со временем непременно найдется. Сколько бы ни судачили люди о всевозможных странностях, творящихся в последнее время вокруг да около. Слыхал, может, у нас тут зеленого человека поймали? Держит прямо вон в том шатре. Говорят, зеленым людям все на свете известно, только разговорить их сумей. А еще забор этот, у нем ты, я думаю, слышал? Собор? Я слышала не из тех. Какие в городе считают настоящими? А ты, судя по манере чай пить из горожан. Но у нас в окрестностях Сальта других соборов не видывали. Да и красив он был, признаться, фонарями увешен, окна это киев в стенах из разноцветного шелка. и это само верующих. вернее так думаю. Если уж все до меня нет никакого дела, то и мне до него дела нет. Но все таки жаль. Жар, если молва не врет, будто его подожгли. Ты не охрамили пелерин, старуха важно кивнула. Вот и ты говоришь, и ошибаешься точно так же, как они. Не храм Пелерин это был, а собор когтя. А стало быть с ним его и поджигать. Значит, они заново вздули огонь, В полголоса про себя пробормотал я. Старуха, склонив голову на бок, приставила к уху ладонь. Извини, милок, не расслышала. Я сказал, что они его и сожгли. Должно быть, запалили солому, устилавшую пол. Да, это я тоже слыхала. Стояли столбом и смотрели, как он горит. Вот и возьмёт все он, понимаешь ли, прямиком к бескрайним лугам нового солнца. Стоявший напротив, по ту сторону прохода, принялся бить в барабан. Насколько мне известно, некоторые утверждали, будто сами видели, как он поднялся в воздух сказал я, когда барабанщик сделал паузу. Сам на деле еще как поднялся. Муж внучки моей, услышав об этом, добрых полдня ходил сам не свой. А после склеил из бумаги что-то вроде шляпы, подержал ее над кухонной плитой, и шляпа тоже понесло вверх. И тогда он решил, что вознесение собора дело обычное, что никакого чуда в нем нет. Вот каково дураком то быть. Ему и в голову не пришло, что мир для того так и устроен, чтобы собор взлетел. Не замечает он умник в устройстве мира десницы его. А сам он это видел? спросил я. То есть собор? Однако старуха вопроса не поняла. Ой, ещё так видел. Раз 10 видел не меньше, когда они здесь проходили. Тут разговор наш снова прервал человек с барабаном, закричав на распев, примерно как доктор Талос, только куда более хрипло. И без присущего доктору саркастического остроумия. Знает все! Все о каждом. Зелен, что твой крыжовник? Взгляните сами Назойливый гром барабана. Бум-бум-бум. Как по-твоему? Известно ли зеленому человеку, где искать ягнё? «Вот, значит, как её звать? заулыбалась старуха. Теперь я, если никто не упомянет пойму, и глядишь, сумею тебе помочь. На зеленый, Что ж, может ты знаешь? Деньги у тебя есть, так от чего бы не попробовать? Действительно. От чего бы нет, подумал я. «Доставлен прямо из джунглей севера, ни крошки не ест, сродни деревьям и травам. Будущее, далекое прошлое ему все едино. Бум-бум-бум. Увидев меня, приближающегося к входу в шатер барабанщик прекратил шум. Всего Айс за то, чтобы взглянуть на него. За разговор с ним два. "А чтобы остаться наедине с ним три наедине, насколько?" спросил я, выбирая из горсти мелочи три медных айса. "Насколько душа пожелает", с кривой усмешкой заверил меня зазывала. Я отдал ему деньги и вошел в шатер. Очевидно, балаганщик не думал, что я задержусь там надолго, и потому я приготовился к жуткой воне или еще чему-либо столь же малоприятному, но нет. Внутри разве что слегка пахло подсыхающим сеном. Посреди шатра Озаренный пронизанным множеством мелких пылинок лучом света, падавшим внутрь сквозь продушину в парусиновом пологе, сидел на цепи человек, бледно зелёный, словно нефритовое изваяние. Одет он был в нечто наподобие килта из заметно увядших листьев, а рядом с ним стоял глиняный горшок, доверху полной чистой воды. Какое-то время мы оба молчали. Я, стоя напротив, взирал на него сверху вниз. Он же сидел, не сводя глаз с земли. Не краска, заговорил я. И думаю, не порошковый пигмент. И волос у тебя не больше, чем у человека, которого на моих глазах вытащили из замурованного дома. Он поднял взгляд и вновь опустил глаза. Слегка зеленоватыми оказались не только зрачки, но даже белки под веками. Тогда я решил слегка поддеть его. Если ты в самом деле растение, пожалуй, волосы тебе должна заменять трава. Нет. Голос зеленого человека звучал неожиданно нежно. От полного сходства с женским его спасала разве что глубина. То есть ты вправду растение, говорящее растение? Ты не из сельских жителей. Всего несколько дней как из Нэсса и получил кое-какое образование. Вспомнив о мастере Полимоне, о мастере Мальрубии, о бедной текле я лишь пожал плечами. Читать и писать обучен. но обо мне ничего не знаешь. Нет, Как ты должен бы видеть, я отнюдь не растение, наделённое даром речи. Пусть даже последовав тем самым, единственным эволюционным путем, что ведет к разуму, растение не воплотило бы в древесине и листьях человеческий облик. То же самое можно сказать и о камне. Однако на свете существует статуи, невзирая на явственное отчаяние во всем облике. печалью на лице он далеко превосходил моего другу Иону. Уголки его рта дрогнули в едва заметной улыбке. Неплохо подмечено. Вижу, естественным наукам ты не обучен, но образован гораздо лучше, чем полагаешь. Напротив, мое обучение было целиком посвящено наукам естественным, хотя и не имеющим никакого отношения ко всем этим фантастическим рассуждениям. Кто ты такой? Великий провидец, а также великий лгун, как и всякий угодивший ногой в капкан. Скажи, кто ты такой? И я постараюсь помочь. Зеленый человек вновь поднял на меня взгляд. В этот миг он действительно мог показаться каким-то огромным растением, внезапно открывшим глаза и показавшим миру человеческое лицо. "Я тебе верю", ответил он. "Почему же из многих сотен людей, входивших в этот шатер, именно тебе ведома жалость?" "Жалости я не знаю, однако воспитан в почтении к справедливости". И неплохо знаком с алькальдом этой деревни. Зеленый человек все таки человек. А если он раб, то его хозяин должен объяснить, как он перешел в рабское состояние и на каких основаниях сам хозяин владеет им. Пожалуй, с моей стороны глупо хоть сколько-нибудь тебе доверять, сказал зеленый человек. Однако ж, я тебе верю. Я человек свободный, а прибыл из вашего собственного будущего ради изучения вашей эпохи. Это невозможно. Зелень кожи, приводящая всех вас в такое недоумение, всего лишь результат воздействия растения, которое вы называете тиной. Мы изменяли его, пока оно не обрело способность жить в нашей крови. Благодаря чему долгая борьба человечества с солнцем наконец завершилась миром. Эти крохотные растения живут в нас и умирают, питаемые ими их мертвыми, Наше тела не требуют иной пищи. Голод, тяжелый крестьянский труд со всем этим покончено навсегда. Однако вам необходим свет солнца. Да, подтвердил зеленый человек. Здесь мне его недостаточно. В мою эпоху никуда солнечния. Сие нехитрое замечание взволновало меня как ничто иное с тех самых пор, когда я впервые увидел полуразрушенную, лишенную кровли часовню на разбитом дворе в родной моей цитадели. Значит, новое солнце грядет, как говорится в пророчестве, сказал я. И в самом деле дарует Урт новую жизнь, если, конечно, ты сказал правду. Зеленый человек, запрокинув голову, захохотал. Много позже мне довелось слышать голоса альзаба, рыщущих по заснеженным плато среди горных вершин. Их хохот ввергает в дрожь. Но зеленый человек смеялся еще ужаснее, и я отступил на шаг. Ты не человек, сказал я. Больше не человек, если вообще когда-либо был им, Зеленый человек засмеялся вновь. Подумать только, а я еще на тебя понадеялся. Эх, бедный я, бедный. Думал уж, будто смирился с тем, что умру здесь, среди тех, кто есть всего лишь ходячая пыль. Ну вот, крохотный проблеск искорка, и где все это смирение развеялось и исчезло, как не бывало. Нет, друг мой, я человек настоящий, а ты нет. И через несколько месяцев меня ждет гибель. Я вспомнил, чему он сродни, и понял, о чем идет речь. Сколько раз видел я, как ветер треплет замерзшие стебли летних цветов у стен мавзолеев некропля. Понимаю, впереди немало теплых солнечных дней, но когда они подойдут к концу, настанет конец и тебе. Что Старш, выращивай семена пока есть на то время. Зеленый человек вмиг посерьезнел. Ты не веришь мне, а может, даже не сознаешь, что я такой же человек, как и ты. Однако жалеешь меня? Возможно, ты прав. Возможно, к нам вправду пришло новое солнце. Но именно потому, что оно пришло, мы об этом забыли. Если сумею вернуться назад в свое время, непременно расскажу о тебе там. Но если ты в самом деле из будущего, Так, от чего не отправишься домой и таким образом, не спасешься от гибели. От того, что я, как видишь, в цепях. С этим он выставил вперед ногу, чтобы я смог осмотреть браслет кандалов, сомкнутый на лодыжке. Бирюзовая зеленая плоть под ним вспухла, сомкнувшись вокруг стальной полосы, так, как дерева обволакивает надете на ветку кольцо. Полог шатра дрогнул, приподнялся и внутрь заглянул зазывала. Ты еще здесь? Снаружи другие ждут. Многозначительно взглянув на зеленого человека, благанчик скрылся. Намекает, что мне пора спровадить тебя. Не то он закроет продушину и оставит меня без солнца. Заплативших, чтобы взглянуть на меня, я сопровождаю им будущее и твое будущее предскажу. Сейчас ты молод, силён, но прежде чем этот мир еще 10 раз обернется в круг солнца, силу тебя станет куда меньше. И столь же сильным, как ныне тебе не бывать уже никогда. Породив на свет сыновей, ты сам вскормишь себе врагов. А если? Довольно, оборвал его я. То, что ты мне пророчишь, суждено каждому. Ответь правдиво на один вопрос, и я удалюсь. Я ищу женщину по имени Агия. Где мне ее искать? Глаза зеленого человека закатились под лоб, так что на виду остались лишь узкие серпики зеленоватых белков. По всему его телу прокатилась волна мелкой дрожи, а после он поднялся, распростёр руки в стороны, растопырив пальцы словно сучки и неспешно изрек. Над землей?» дрожь унялась, и зеленый человек вновь опустился на земь. Выглядел он куда старше, бледнее, чем прежде. "Выходит ты попросту шарлатан", отвернувшись, сказал я. "А я не дотепа, Раз уж поверил тебе хоть на йоту. Нет прошептал зеленый человек Слушай. по пути сюда. Я миновал все ваше будущее. И кое-какие детали его пусть весьма смутно в памяти сохранил. Я говорю только правду. И если ты в самом деле дружен с местным алькальдом, скажу кое о чем еще. Надо думать, ему это пригодится. Сам я об этом узнал из расспросов тех, кто приходил до тебя. Некие вооруженные люди намерены освободить человека по имени Барнох вынув из ташки у пояса точильный камень я разломил его о верхушку кола к которому крепился другой конец цепи и подал половинку ему вначале зеленый человек не понял что держит в руках но миг спустя лицо его прояснилось казалось он расцветает от неописуемой радости словно уже озарен лучами яркого солнца собственных дней